Никольский морской собор Морской собор святителя Николая Чудотворца и Богоявления Никола-Богоявленский кафедральный собор считается символом благословения Санкт-Петербурга как города морской славы. Но это не просто символ. Никола-морской, как его называют петербуржцы, является одним из самых почитаемых и посещаемых храмов в городе. Особенную ценность ему придает то, что храм сохранил до наших дней свой исторический облик и интерьеры. Первую морскую полковую каменную церковь повелела построить императрица Елизавета указом от 16 апреля 1752 года. Генерал-адмирал-князь Михаил Голицын, председатель Адмиралтейской коллегии, поручил создать проект нового храма архитектору адмиралтейства Саввичу Вакинскому, ученику знаменитого Варфоломея Растрелли. Местом для строительства храма была выбрана юго-западная окраина города, где располагались казармы лейб-гвардии флотского экипажа, элитной части российского флота. Там же, между Фонтанкой и Мойкой, жили чиновники морского ведомства. Эта территория Казанского острова, Казанский или конюшенный остров, возникла из части территории Адмиралтейского острова после прокладки Крюкова канала на юго-западе и Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова, на юге и востоке. До постройки Никольского собора на этой территории острова находился плац морского полкового двора. Прилегающая к этой площади местность была застроена одноэтажными казармами военно-морского ведомства. Кстати, память о старинном поселении канониров, или как их еще иногда называли канонеров, то есть морских пушкарей, сохранилась в названии Канонерской улицы. Первый проект собора Саввы Иванович представил в мае 1752 года. Первоначально он планировался значительно меньше нынешнего, но частые наводнения заставили внести изменения. Чтобы собор не страдал от стихийных бедствий, было решено поднять собор настолько, чтобы во время наводнений полный покрывался водой. Это заставило изменить и размеры здания, чтобы соблюсти симметрию, и пропорции. Савва Иванович Чевакинский предусмотрел постройку православного храма в два апартамента в два этажа со сводами, имеющего форму равноконечного креста. Измененный проект был одобрен в июне 1953 года, и вскоре состоялась торжественная закладка храма на плацу морского полкового двора. Присутствовали все адмиралы, флотоводцы и президент коллегии, генерал-адмирал, князь, Михаил Голицын. Молебен совершил архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр. Руководил строительством сам архитектор. Ему помогал каменных дел мастер Михаил Башмаков. Работа была завершена в 60 году, то есть через семь лет после закладки. Собор был построен в форме равноконечного креста и декорирован шестью десятью восьмью колоннами коринфского ордера. Здание выполнено в стиле пышного елизаветинского барокко. Крестообразный в плане, собор венчают пять широко расставленных куполов. Все выступающие углы Никольского собора украшены группами из трех колонн. В архитектуре здания прослеживаются мотивы древнерусского зодчества. Пышность и нарядность Никольского собора Подчеркивают богатый антаблемент с овальными окнами верхней церкви, лепные гирлянды цветов и наличники окон, а также лучковые фронтоны. Впечатление праздничности сооружения усиливается за счет балконов с кованными узорными решетками. Это яркий элемент светской архитектуры, но, тем не менее, органично вписан архитектурный облик храма. Конечно, усиливают нарядность и праздничность сооружения пять широко расставленных глав с куполами, которые подчеркивают пластику фасадов. Никольский собор состоит из Нижней Зимней Церкви и Верхней Летней Церкви. Этим Савва Иванович Чевакинский продолжил отечественную традицию, учитывающую особенности северного климата. Нижняя церковь освящена во имя святителя Николая Мирликийского, чудотворца, покровителя всех путешествующих, в том числе и по морю. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления Господня. Верхняя церковь открывается только по праздничным дням и отличается более пышным декором. В верхнем храме собора в память погибших моряков находится икона святого апостола Петра. Дар собору композитора Петра Ильича Чайковского. Две церкви под одной крышей собора и дали название Никольскому храму «Морской собор святителя Николая Чудотворца и Богоявления». По преданию, царь Петр, побывавший в Астрахани, восхищался храмом святителя Николая и пожелал видеть такой же храм в столице. Но при его жизни... Петербурге построен такой храм не был. Желание Петра выполнила его дочь Елизавета. Во внутреннем интерьере собора особый интерес представляет резной иконостас верхней церкви. Колонада, украшенной резьбой в виде гирлянд из цветов и листвы, работы искусного мастера-резчика Игнатия Канаева. В иконостасе Никольского собора сохранились образы написанные известными живописцами XVIII века братьями Миной Федотом и Иваном Колокольниковыми. Рядом со зданием собора, на берегу Крюкова канала, расположена четырехъярусная колокольня. Три яруса с колоннадой, четвертый представляет собой барабан с небольшим куполом и тонким изящным шпилем. Некоторые историки архитектуры считают, что колокольня — Построенная в середине XVIII века у Никольского собора отчасти повторила проект колокольни Смольного собора Растрелли. Поставленный по оси большой проезжей магистрали, собор замыкает перспективу улицы и доминирует в ансамбле Никольской площади. В саду, окружающем собор, установлен гранитный обелиск, увенчанный фигурой орла, архитектор филатей скульптор Одар памятник героям-броненосца императора Александра III, погибшим в Цусимском сражении 14 мая 1905 года. От названия Никольского собора происходит наименование Никольской площади и Никольского переулка, а также Никольского рынка, Старо- и Новоникольских мостов. Во времена советской власти Никола Морской был одним из немногих действовавших храмов в Ленинграде. Даже в тяжкие дни блокады в соборе не прекращались богослужения. В послевоенные годы возникла необходимость вновь вызолотить главы собора. И тогда полуголодные прихожане стали сами приносить сюда свои золотые обручальные кольца и другие драгоценности. И купола одного из самых любимых в городе соборов засияли в своей первозданной красоте художественным богатством храма является собрание икон. Главная из них икона святителя Николая, жившего в первой половине IV века и прославившегося как молитвенник и чудотворец. Собор стал местом поминовения моряков, погибших в годы русско-японской войны 1904-1905 годов. В нем установлены две мемориальные доски. В 1989 году была установлена одна мемориальная доска в память погибших моряков-подводников у берегов Норвегии. В 2000-м в соборе проходила поминальная служба по погибшему экипажу атомной подводной лодки «Курск». На втором этаже установлена мемориальная доска с именами всех моряков, погибших на морях и океанах. Около тысячи имен подводников. Увековеченные на памятных плитах Никольского морского собора. Сюда приходят те, для кого слова море, честь, долг не пустой звук. В наши дни в кафедральном соборе Святого Николая и Богоявления, иначе говоря, Никола-Богоявленском соборе, звучат молебны во здравии русских военных моряков. Здесь приносят присягу на верность флотскому долгу, выпускники военно-морских училищ.